Глава 4. Несколько дней после встречи с Азетти кардинал не мог прийти в себя. Его волновала судьба человека. Беспокоился он и о Боге. Я себе Орсини беспокоился тоже. Что ему делать? Что делать другим? Впервые в жизни кардинал почувствовал, что с подобным грузом ему не справиться. Настолько чудовищными могут быть последствия исповеди доктора Борези. Совершенно очевидно, что о проблеме следует доложить непосредственно папе. Однако тот большую часть времени едва ли способен воспринимать информацию, его сознание пульсирует, как слабый радиосигнал. Такая задача. Да она просто может его доконать. Проблема осложнялась тем, что требовала абсолютной секретности. Не было ни единого человека, которому кардинал Орсини мог доверить тайну. Конечно, кроме него, в Ватикане она известна лишь от Маджо. Обстоятельства, в котором Орсини приходилось винить только самого себя. Джулио Азетти не хотел присутствия свидетелей, но он, кардинал, настаивал, он мой помощник Джулио. И после короткой паузы и он останется. И почему у него вырвались эти слова? Да потому говорил он себе, что ты провел слишком много времени в Ватикане и очень мало в мире. Ты про них все гордыни и уже не можешь представить, что приходский священник способен сказать нечто интересное и важное. В результате единственным твоим конфидентом оказался Донато Маджо. Донато Маджо. Мысль об этом типе заставила кардинала Орсини громко застонать. Маджо работал архивистом-исследователем и лишь изредка исполнял роль клерка. Однако, несмотря на столь низкое положение, он без стеснения высказывал свои теологические воззрения. Традиционалист, молящийся вслух о католицизме с более крепкими мускулами, он неоднократно говорил об истинной мессе, что было ничем иным, как завуалированной критикой церковных реформ, предпринятых Вторым Ватиканским собором но если обряд, предписанный Тридентским собором, служба идет на латыни, а пастырь стоит спиной к пастве, истинное месса, то теперешнюю мессу надо считать ложной и ничем иным, как святотатством. Хотя Орсини никогда не обсуждал с Маджо догматы веры, он сразу почувствовал, какие позиции занимает священник по многим вопросам вероучения. Этот догматик не только презирает мессу, на которой древняя латынь уступила место английскому, испанскому или иному живому языку, он наверняка не одобряет положение, согласно которому обязательное посещение воскресной службы можно заменить в субботний и вечерний. Как всякий традиционалист, он отвергает любые попытки модернизировать церковь так, чтобы она стала более близкой людям. Кстати, консерватизм Маджо не ограничивался неприятием таких потенциально резких шагов, как рукоположение женщин в священнический сан, разрешение клирикам вступать в брак или допущение абортов. Его консерватизм был гораздо глубже. Донато Маджо в вопросах церковных догм слыл настоящим неандертальцем. В общем, не было смысла интересоваться мнением Маджо о поступке доктора Борези. У священнослужителей подобных донат нато» мнений не бывает, у них имеются лишь рефлексы, причем рефлексы вполне предсказуемые. По большому счету, все это не имело значения. Отец Азетти явился в Ватикан в тот момент, когда там кипела необычно бурная деятельность. Таким образом, изоляция кардинала Орсини долго не продлится. Болезнь папы оказалась настолько серьезной, что коллегия кардиналов начала... Весьма осторожно, естественно, прощупывать своих членов на предмет подходящего преемника. Был составлен список потенциальных пап, который постоянно перекраивался и менялся. В Ватикане категорически запретили пользоваться даже сотовой связью, дабы пронырливые журналисты или иные недоброжелатели не подслушали то, что им знать не положено. Да, время наступило горячее, и обычный рабочий день мог быть потрачен на совещание и конфиденциальные беседы шепотом. В результате кардиналу Орсини приходилось постоянно перемещаться из одного прокуренного кабинета в другой. Атмосфера накалилась настолько, что даже такие вопросы, как кандидатура нового папы или судьба церкви, могли обсуждаться во время случайных куарных встреч. Исповедь доктора Борези требовала принятия незамедлительных решений И измученный тайной Орсини решил разделить груз свалившийся на него ответственности, попросив совета у коллег двух-трех, не более. Но реакция на его слова оказалась весьма предсказуемой: потрясение, задумчивость, и, наконец заявление, что ничего сделать нельзя. Единственная альтернатива бездействию представлялась настолько чудовищной что все отметали ее, не колебались. И тем не менее, советники Орси не понимали, что бездействие в данном случае само по себе уже действие, последствия которого могут оказаться весьма плачевными. Ведь пружина, двигающая миром, может раскрутиться мгновенно, как лопнувшая пружина часов. Однако часы мира тикают с момента творения. Проблема выглядела столь чудовищной, что коллеги Урсини не устояли и поделились ею с друзьями. И через неделю, после сбивчивого рассказа отца Азетти в кабинете кардинала, эта новость яростно обсуждалась в стенах Ватикана. Дебаты велись секретно. То один, то другой прилад обращался к архивам Ватиканской библиотеки, чтобы найти хоть какие-то указания на этот случай. В итоге никаких путеводных огней так и не обнаружилось. Мудрость прошлых веков оказалась бессильной перед подобным казусом. Все пришли к согласию, что проблему, возникшую в связи с грехом доктора Борези, церковь в ходе своей истории не предвидела, подобное считалось просто невозможным. Догматический вакуум, в конце концов, породил новый консенсус. После многонедельных неофициальных дебатов Курия пришла к выводу, что бы ни совершил доктор Борези, на то была воля Божья. В этой связи предпринимать ничего не следует до тех пор, пока не выздоровеет папа или не будет избран новый первосвященник, которому и предстоит во всем разобраться. Его святейшество, если пожелает, сделает соответствующее официальное заявление в удобное для себя время. До тех пор обо всем следует забыть. На этом они и успокоились. Все, кроме отца Маджо, который, прознав решение курий, сел в ближайший поезд на Неаполь. Офис ордена Умбра Домини, или Подсенью Господней, размещался в четырехэтажной вилле на Виа Витербо, всего в нескольких кварталах от здания. Неаполитанской оперы. Основанный в 1966 году, вскоре после окончания Второго Ватиканского собора, орден уже 30 лет считался светским учреждением. Теперь он насчитывал более тысяч членов и имел миссии в 13 странах, хотя орден много лет добивался более высокого статуса личного епископата, многие специалисты по делам Ватикана были уверены, Умбра Домини вообще повезло, что он остается в лоне церкви. Возражения Ордена против решений Второго Ватиканского собора носили фундаментальный характер. Руководители Умбра Домини многократно и во всеуслышании заявляли, что усилия собора демократизировать вероучение есть ничто иное, как капитуляция перед силами модернизма, сионизма и социализма. Самой отвратительной реформой в глазах Умбра Домини была отмена мессы на латинском языке. Это новшество, по мнению Ордена, потрясало тысячелетний устои и разрывало узы, связывающие католиков, в каком бы уголке мира они ни жили. С точки зрения Ордена, Месса на туземном наречии выглядела пародией на католическую разновидность богоданной литургии. Как утверждал основатель ордена, появление новой мессы объяснялось только тем, что престол святого Петра усилиями Второго Ватиканского собора занял Антихрист. Но это было еще не все. Умбра Домини решительно осуждал либеральные воззрения – согласно которым и другие религии несли в себе зерна истины или, как провозгласил Второй Ватиканский собор, их последователи не чуждой любви Господней. В этом случае заявлял орден, церковь виновна в необоснованных преследованиях и массовых убийствах. Как иначе можно назвать санкционированную папами шестисотлетнюю доктринальную нетерпимость, которую проповедовала Инквизиция? Церковь будет оправдана лишь в том случае, если признает, ее доктрина всегда оставалась истиной, а приверженцы других религий являлись неверными и, следовательно, врагами церкви. Противники ордена призывали отлучить его членов от церкви, но папа, опасаясь раскола, колебался. В течение многих лет эмиссары Ватикана тайно встречались с руководством Умбра Домини и, в конце концов, странам удалось найти компромисс. Орден получил официальное признание Ватикана и разрешение служить мессы на латыни в обмен на отказ от публичных выступлений. Умбра обязался в будущем воздерживаться от заявлений прессе, а информацию о своей деятельности распространять лишь индивидуально и в устной форме. Соблюдая условия договора Умбра домини постепенно ушел с арены. Его вожди исчезли из общественной жизни и перестали давать интервью. А в печатных изданиях США и Европы стали появляться статьи с предупреждениями о том, что организация постепенно превращается в секту. Нью-Йорк Таймс обвинила орден в чрезмерной секретности и насильственной вербовки новых членов, упомянув при этом огромное богатство, которое Умбра домини скопил за довольно короткий срок. Английская «Гардиан» пошла еще дальше. Указав на подозрительно большое количество политиков, промышленников и должностных лиц, вступивших в умбра домини», газета намекнула о появлении неофашистской организации под видом религиозного ордена. Последнее обвинение весьма элегантно отмёл человек, на встрече с которым отец Маджо отправился в Неаполь. Это был молодой харизматический лидер Умбра Домини по имени Сильвио Делла Торре. Комментируя статью в «Гардиан», Делла Торре выступал перед аудиторией, состоящей из новообращенных членов ордена. В задних рядах неофитов, прижатый спиной к стене, стоял Донато Маджо. Выступление происходило в крошенной древней церкви святого Ефимия переданный ордену в первые годы его существования и до сей поры остававшейся его резиденцией. У этого здания была интересная история. Его построили в VII веке на месте древнего храма Митры. Несмотря на музейную ценность, в 1972 году оно находилось в столь жалком состоянии, крыши стекла, стены разваливались, что его оставалось либо передать Умбро домене, либо снести в целях общественной безопасности умбра до меня отреставрировал церковь, однако в примитивном здании не осталось практически ничего, что имело бы ценность для так называемых «охотников за культурой», которые за полдня успевают познакомиться с творениями Микеланджело, Джотто, Леонардо или фра Филиппе Липпи. Попутно они стремятся прихватывать и Рафаэля с Бернини, но святой Ефимий, вряд ли мог привлечь внимание любителей искусства. Фасад церкви украшала пара кипарисовых дверей восьмого века, весьма простых, но вполне сносных. Однако в здании практически не было окон, а те немногие, что имелись, почти не давали света. Вместо стекол были вставлены пластины селенито, минерала, пропускающего яркие солнечные лучи, но далеко не прозрачного. Остальные характерные черты церкви — выглядели довольно отталкивающе. Сердце святого, попавшего в наше время в немилость, покоилось в отвратительного вида раки. Гордостью храма было древнее и жутковатое благовещение. Картина так потемнела от старости, что изображение проступало только в самый солнечный полдень. В эти редкие моменты желающий мог рассмотреть Деву Марию, задумчиво, с одеревеневшим ликом, взирающую на святого духа, представленного не в виде традиционного голубя, а изображенного в форме, извлеченного из головы и витающего в облаках глаза. В этом мрачном антураже Делла Торра сверкал, как свеча. Когда он отвечал на обвинение Гардиан в неофашистском характере Умбра, день вступления Донато Маджо в организацию, он делал это с завидной легкостью. Священник улыбнулся воздел руки к небу и, печально покачав головой, произнес. Что же касается прессы, то она, поражая всех своей непоследовательностью, требует к себе доверия. Вначале пресса утверждала, что мы слишком много говорим. Он намекнул на те дни, когда Умбра Домини громогласно трубила своих убеждений. Теперь звучат жалобы, что мы вообще замолчали. Преследуя свои цели, она выдает стремление к уединению за таинственность Братские чувства — за заговор, и при этом продолжает требовать доверия. Довольный шепоток прокатился по рядам слушателей. Пресса постоянно искажает факты, помните об этом. Тогда вы станете относиться к утверждениям прессы с тем доверием, которого она заслуживает. Неофиты ухмылялись. Отец Маджо был одновременно домониканцем и членом Умбра. В рядах Умбра состояло множество духовных лиц, но поскольку орден считался светской организацией, это не рассматривалось как нарушение церковной иерархии. Однако положение отца Маджо оказалось несколько необычным, так как он являлся не только членом религиозного ордена, но и работал в самом сердце Ватикана. Он пребывал одновременно как бы в двух мирах, прекрасно понимая тот страх, который они друг у друга вызывают. Ватикан считал Умбра-Домини группой экстремистов, ждущих своего часа, нечто вроде католической Хезболлах. Умбра-Домини, в свою очередь, считал Ватикан тем, чем он на самом деле для него являлся или, по меньшей мере, казался препятствием, огромной, стоящей на пути преградой. Несмотря на то, что отец Маджо и Сильвио Делла Торре лично знакомы не были, Организовать встречу не составило труда. Узнав, что один из помощников кардинала Орсини хочет обсудить с ним дело чрезвычайной важности, Делла Торра предложил гостю поужинать вместе. Не исключено, думал Маджо, что Делла Торра принял меня за постоянного секретаря кардинала, однако... Ну и что? Будь Маджо самой захудалой архивной крысой, Делла Торра все равно захотел бы его выслушать. Они встретились в маленькой троторе неподалеку от церкви. Ресторанчик назывался У Матти. С улицы он выглядел весьма заурядно, но внутри оказался на удивление элегантным. Метр Дотель встретил отца Маджо исключительно приветливо и провел на второй этаж в отдельный кабинет, где стоял единственный столик у большого окна в псевдоклассическом стиле. В маленьком камине, потрескивая и искрясь, пылали поленья, А из старинных канделябров лился мягкий свет. На столе красовались белоснежная скатерть, свечи и веточка душистого растения. Когда отец Маджо вошел в кабинет, Сильвио Делла Тор рассмотрел в окно, услышав шаги, он повернулся, и Маджо увидел то, что было скрыто в темноте церкви Святого Ефимия. Лидер Умбра Доминя оказался потрясающим красавцем. Перед отцом Маджо Стоял широкоплечий мужчина лет тридцати пяти, в неброском, но очень дорогом костюме. Его густая шевелюра казалась истинно черной, но сильнее всего священника потрясли глаза Делла Торре, светлый аквамарин. Эти драгоценные камни были заключены в оправы из роскошных густых ресниц. «Бриллиант винце творца», — подумал Маджо, — им очень понравилось это выражение. Что уже неудивительно, продолжил он про себя, ведь я не только священник, но и мастер слова, слагающий в свободное от службы время стихи. Делла Торро встал из-за стола и Маджо понял, что чистые его лица напоминают лицо каждой второй статуи форума. Классический римский профиль, с восторгом подумал доминиканец. Сердце в его груди стучало в два раза чаще, чем обычно. Подумать только, он ужинает с самим Сильвио Делла Торре. «Добрый вечер», — произнес Делла Торре, протягивая руку. «Вы, должно быть, брат Маджо?» Маджо, запинаясь, пробормотал, что так оно и есть, после чего они оба уселись за стол. Делла Торре, болтая о пустяках, налил в бокалы «Греко де Туфо», а затем произнес тост «За наших друзей в Риме». Еда оказалась легкой и восхитительно приготовленной. Такой же была и беседа. За холодной закуской они толковали о футболе, о лацо и самбдории и о тех преградах, которые этим командам приходится преодолевать. Официант откупорил бутылку Монте-Пульчано. Через несколько мгновений появился еще один официант с мясом ягненка, фаршированным трюфелями и диким луком. Когда отец Маджо заметил, что ягненок нежен, как пуховая подушечка, Делла Торра ответил притчей, которая здорово напоминала скобрезный анекдот. Впрочем, может быть, что то что-то не понял. Пока они ели и пили, беседа переключилась на политику, и Маджо был потрясен. Их взгляды совпали практически по всем вопросам. «Христианские демократы в развале». Мафия возрождается, а масоны сидят повсюду. Что же касается евреев, то они посплетничали о состоянии здоровья папы и обсудили шансы его возможных преемников. Подали второе блюдо — форель без единой косточки. Когда официант ушел, Делла Торра заметил, что для Умбро Домини большое счастье иметь друга, работающего в конгрегации вероучения. Маджо был польщен, и между кусками восхитительно тающей во рту рыбы поделился с Делла Торре своими познаниями о внутренней кухне Ватикана и о людях, имеющих доступ на третий этаж апостольского дворца, где расположены личные покои папы. «Нам очень полезно знать», — сказал Делла Торре, «что думает кардинал Орсини и его святейшество». Форель уступила место салату, за которым последовал бифштекс по-флорентийски с черными полосками слегка обуглившегося мяса. На этом ужин закончился. Официант убрал тарелки и смахнул со скатерти крошки. Поставив на стол бутылку санто и блюда бисквитов, он пошевелил поленья в камине и удалился, плотно прикрыв за собой дверь. Делла Торре наполнил бокалы, и, доверительно склонившись к священнику, низким бархатным голосом произнес «Итак, Донато?». Откашлившись, отец Маджо выдавил «Да, Сильвио, кончаем со всем этим дерьмом. Зачем ты приехал?». Отец Маджо скрыл изумление за большой белой льняной салфеткой, которой принялся вытирать губы. Придя в себя, он сделал глубокий вдох и еще раз прокашлившись, начал Один священник из провинции приехал в Ватикан несколько недель назад и рассказал кое-что интересное. Делла ободряюще кивнул. — Ну так вот, — продолжал Маджо, пожимая плечами, — временами я слышу, что говорят кардиналу. Это случается, когда дело не считается важным. Тогда кардинал решил, что ничего толкового не услышит, и я остался в кабинете. А теперь... Отец Маджо невесело хихикнул. Одним словом, я уверен, что теперь кардинал Орсини кусает локти. Следовательно, дело оказалось весьма деликатным. — Да, — кивнул Маджо. Делла Торре подумал и спросил. — И это произошло несколько недель назад? — Да, с тех пор в Ватикане только об этом и толкуют, если не считать бесконечных споров о будущем папе. — Почему? потому что они не знают, как следует поступить. Вот как. И до чего же они додумались? Они ничего не решили. Или, вернее, решили ничего не предпринимать. Что, впрочем, одно и то же. Делла Торре немного помолчал и подлил вина в бокал Маджо. Что же? Да то, может быть, ты расскажешь, о чем шла речь? Отец Маджо погладил бровь, а затем, уперев локти в стол и соединив перед собой руки, наклонился вперед. Неторопливо, поигрывая кончиками пальцев, он прошептал. Все началось с исповеди. Когда рассказ завершился, Делла Торра ерзал на краешке стула с так и незажженной сигарой в руке. Если не считать шипение и потрескивание углей в камине, В комнате царила гробовая тишина. — Спасибо, Донату. — Наконец выгорел Делла Торре. — Спасибо за то, что ты все это мне рассказал. Отец Маджо допил остатки вина и встал из-за стола. Мне пора возвращаться. Делла Торре покачал головой. — Хорошо, что у тебя хватило смелости донести все это до меня. В Ватикане не могут решить, что делать, потому что и решать-то нечего. «Имеется единственный выход?» «Знаю», — ответил отец Маджо, «но у них не хватает духу». Делла поднялся проводить гостя, но вместо того, чтобы ограничиться рукопожатием, взял ладонь Маджо в руки и, склонившись, поцеловал запястье клирика. Отцу Маджо показалось, что лидер Умбро Домини лизнул его кожу. Но это было всего лишь мгновение, и священник решил, что ошибся. — Спасибо, — сказал Делла Торре. — Большое спасибо.